День рождения. п я т о сентября, среда шестого сентября, четверг, две тысячи первый год. г е н р и 3 тридцать восемь, Клэр тридцать. г е н р и Клэр весь день бродит по дому как тигрица. Схватки происходят примерно раз в двадцать минут. Попытаюсь уснуть, говорю я ей, и она на несколько минут ложится, но потом снова встает. В два часа ночи она наконец засыпает. Я лежу рядом, не сплю, смотрю, как она дышит, слышу тихие, нетерпеливые звуки, которые она издает, и г р а я с ее волосами. Я беспокоюсь, хотя и знаю, хотя я сам видел, что с ней все будет в порядке и с Альбой тоже. Клэр просыпается в пол четвертого ночи. Я хочу поехать в больницу, говорит она мне. Вызовем такси? Спрашиваю я. Уже так поздно. Гомис сказал звонить в любое время. Хорошо. Набираю домашний номер Гомеса и к л а р и с ы Телефон делает шестнадцать гудков, потом Гомес снимает трубку. Его голос звучит как из бочки. «М -м -м. Эй, приятель, пришло время. Он бубнит что-то про чёртовы яйца. Потом подходит к к л а р и с е и говорит, что они уже едут. Вешаю трубку и звоню доктору Монтегю, оставляя сообщение на автоответчике. Спускаюсь к Клэр на первый этаж. Клэр. Она смотрит на меня по-прежнему, раскачиваясь. Генри, зачем мы решили сделать это снова? Наверное, за тем, что когда это кончится, тебе дадут подержать ребенка. А, да. Через пятнадцать минут мы забираемся в Вольво Гомеса. Гомес зевает, помогая усадить Клэр на заднее сиденье. Даже не думай в ы м о ч и т ь мне сиденье около плодными водами, ласково предупреждает он Клэр. Клариса бежит в дом за целлофановыми пакетами, накрывает сиденье. Мы запрыгиваем и едем. Клэр прислонилась ко мне, сжимая мои руки. Не уходи, говорит она. Не уйду. Я наталкиваюсь на взгляд Гомеса в зеркале заднего вида. Больно, говорит Клэр. Господи, как больно! Подумай о чем-нибудь, о чем-нибудь приятном, говорю я. Мы несемся по Вестерн-Авеню на юг. Машин почти нет. Расскажи мне. Поразмыслив, я р а с с к а з ы в а ю о самом моем недавнем путешествии в детство, Клэр. Помнишь день, который мы провели на озере, когда тебе было двенадцать, и мы пошли купаться? Это рассказывала, что у тебя начались месячные. Клэр сжимает мои руки так, что хрустят кости. Правда? Да. И ты вроде как смущалась, но и гордила с ь собой тоже. На тебе было бикини р о з о в о е с зеленым, и желтые солнцезащитные очки с оправой в форме сердечек. Помню. А, а. Генри, больно, больно. Лариса поворачивается и говорит: "Тише, Клэр, просто ребенок давит на позвоночник. Нужно повернуться хорошо." Клэр пытается сменить положение. Вот мы и приехали, говорит Гомес, подъезжая к зоне высадки больницы м е р с и Сейчас начнется, говорит Клэр. Гомес останавливает машину, выскакивает и мы аккуратно вынимаем из машины Клэр. Она делает два шага. И тут отходят воды. Хорошо рассчитал, котенок, говорит Гомес. Лариса бежит вперед с нашими документами, мы с Гомесом осторожно проводим Клэр через приемную скорой помощи и п о д л е н н ы м коридором родильного отделения. Она стоит облокотившись на каталку, пока и с п е ш н о готовят палату. Не уходи, шепчет Клэр. Не уйду. Снова говорю я ей. Хотелось бы в это верить. Мне холодно и подташнивает. Клэр поворачивается и прислоняется ко мне. Я обнимаю ее. Ребенок разделяет нас. Живот жесткий. Выходи, выходи, где бы ты ни был. Клэр тяжело дышит. Толстая блондинка медсестра сообщает, что палата готова. Мы проходим внутрь. Клэр немедленно становится на пол на четвереньки. к л а р и с а начинает раскладывать вещи, одежду в шкаф, туалетные принадлежности в ванную. Мы с Гомесом стоим и беспомощно смотрим на Клэр. Она стонет. Мы переглядываемся. Гомес пожимает плечами. И Клэр, говорит Кларисса, как насчет ванны? В теплой воде тебе будет лучше. Клэр кивает. Кларисса машет на нас с Гомесом руками, как бы говоря: уходите. Пойду пкурю, решает Гомес и уходит. Мне остаться? спрашиваю я Клэр. Да, не уходи. Стой так, чтобы я тебя видела. Хорошо. Яду ванну, включить воду. Больничные ванны ужасают меня. У них всегда пахнет дешевым мылом и больной плотью. Я открываю кран и жду, когда пойдет теплая вода. Генри, ты там? Зовет Клэр. п р о с о в ы в а ю голову в комнату и говорю: "Здесь, дорогая". Иди сюда, командует Клэр, и Кларисса занимает мое место в ванной. Клэр издает звук, который я никогда не слышала от человеческого существа: глубокий вопль полного отчаяния. Что я с ней сделал? Я думаю о двенадцатилетней Клэр, которая со смехом валяется на пляжной подстилке, засыпанной мокрым песком, в своем первом бикини. О, Клэр, прости меня, прости. Пожилая черная медсестра приходит и осматривает Клэр. Хорошая девочка, воркует она над Клэр. Шесть сантиметров. Клэр кивает с улыбкой, потом лицо искажается. Она хватается за живот и сгибается пополам. Стон становится громче. Мы с сестрой держим ее. Клэр пытается перевести дыхание, потом начинает кричать. Появляется э м м и т Монтегю и бросается к ней. Тише, детка, тише, успокойся. Сестра сообщает доктору Монтегю необходимую информацию. Для меня это звучит как китайская грамота. Клэр плачет. Я прочищаю горло. Мой голос звучит очень хрипло. Как насчет эпидуралки, Клэр? Она кивает. Люди заходят в палату с ампулами, иглами, и шприцами. Я сижу, держа Клэр за руку, глядя ей в лицо. Она лежит на боку, всхлипывая, лицо мокрое от пота и слез. а н е с т е з и о л о г набирает шприцы, вводит иглу в позвоночник. Доктор Монтегю осматривает ее и хмурится, глядя на изображение на мониторе. Что-то не так? – спрашивает Клэр. Там что-то случилось? Сердцебиение частое. Ваша девочка очень напугана. Нужно успокоиться, Клэр. Ребенок тоже успокоится хорошо? Так больно. Это потому, что она большая, говорит э м и т Монтегю спокойным и умиротворяющим голосом. Толстый анестезиолог с усами, как у Маржал, стал смотреть на меня поверх т е л а к л э р Но сейчас мы дадим ей коктейль, немного наркотика, немного обезболивающего, и скоро ты расслабишься, ребенок тоже хорошо. Клэр кивает. Доктор Монтегю улыбается. Генри, вы как? Не очень. Пытаюсь улыбнуться я. Мне бы не повредил коктейль, который они дают Клэр. У меня немного двоится в глазах. Глубоко дышу и это проходит. Вот уже лучше видишь? Говорит доктор Монтегю. Это как маленькое облако, ч которое проходит. И боль проходит тоже. Мы уводим облако и о с т а в л я ему дороги само по себе. А вы с малышкой здесь так? Здесь хорошо, мы никуда не торопимся, никуда не спешим. Напряжение ушло с лица Клэр, глаза не отрываются от доктора Монтегю. Приборы гудят, в комнате полумрак, снаружи сияет солнце. Доктор Монтегю смотрит на экран и говорит: "Скажи ей, что ты в порядке, и она в порядке с п о ей песенку". Альба, все хорошо, тихо говорит Клэр, смотрит на меня. Расскажи стихотворение о любовниках на ковре. Первый момент я не понимаю, о чем речь, затем вспоминаю. Чувствую себя неловко от того, что буду читать рильки перед всеми этими людьми, так что начинаю по-немецки. э н г е л Сваре, Ан Плаз, д n н в е р н и h т в и с с о н Расскажи на английском, перебивает меня Клэр. Прости. Меняю положение, чтобы сидеть около живота Клэр, спиной Клариссе, сестре и доктору. п р о с о в ы в а ю руку под кофту Клэр. Ангел. Говорю о Клэр, как будто мы в нашей постели, как будто всю ночь мы занимались менее примечательными вещами. Ангелы, было бы место нам неизвестное, где бы на коврике не сказан н о м влюбленные изобразили то, к чему здесь неспособны они, виражи и фигуры, высокие, дерзкие, в сердцебиении бурном, башни страсти своей, своей лестнице, что лишь друг на друга, зыбки опирались там, где не было почвы. И смогли бы в кругу молчаливых бесчисленных зрителей мертвых бросили бы или нет мертвецы свои сбережения последние скрытые нам незнакомые в е ч н о действительные монеты блаженства перед этой воистину наконец улыбнувшейся парой на успокоенный коврик. Вот так, говорит доктор Монтегю, выключая монитор. Все успокоились. Она радостно налыбается. м И выплывает за дверь, следом идет сестра. Я случайно поднимаю глаза на анестезиолога. Его глаза ясно говорят: "Ну ты тряпка, Клэр". Солнце поднимается, я лежу неподвижно на незнакомой кровати в розовой комнате, в неведомой стране, в моей утробе. И Альба ползет домой или из дома. Боль отступила, но я знаю, что ушла она недалеко, что она притаилась где-то за углом или под кроватью. И выпрыгнет, когда я меньше всего буду ее ожидать. с х в а т к и появляются и пропадают, отдаленные, заглушенные, как горсть колокольчиков, звучащих через туман. Генри лежит рядом со мной. Люди приходят и уходят. Кажется, сейчас вырвет, но нет. Лариса дает мне колотый лед из пластикового стаканчика. На вкус он как лежалый снег. Я смотрю на трубки, красные лампочки на приборах, и думаю о маме. Дышу. Генри смотрит на меня. Он выглядит напряженным и несчастным, и опять начинаю беспокоиться, что он исчезнет. Все в порядке, говорю я. Он кивает, г л а д и т мой живот. Я потею, здесь так жарко. Приходит сестра меня проведать. Эммет приходит меня проведать. Я одна с Альбой посреди всех этих людей. Все в порядке, говорю я ей. Ты молодец, что не делаешь мне больно. Генри встает и начинает ходить в з а д и вперед, пока я не прошу его остановиться. Ощущение такое, будто все мои органы становятся живыми существами. У каждого свои планы, все куда т о спешат, а Альба пробивается через меня, как экскаватор через плоть и кости. Мою плоть, мои кости, мои глубины. Я представляю себе, как она плывет через меня, как падает в т и ш и н у утреннего пруда, и вода раступается под ее весом. Представляю ее лицо и хочу скорее увидеть ее. Говорю анестезиологу, что хочу что-нибудь чувствовать. Постепенно з а т и ш ь е проходят, снова возвращается боль, но это другая боль, хорошая. Идет время, идет время, и боль совершает возвратно-поступательное движение, как женщины гладят белье, возят утюгом туда и обратно, туда и обратно по белой простыне. э м и т приходит и говорит, что пора, пора идти в родильное. Меня бреют, моют, кладут на каталку и везут по коридорам. Я смотрю, как пробегают назад огни на потолке. Мы едем с Альбой навстречу друг другу, и Генри идет рядом с нами. р о д и л ь н о е все зеленое с белым, пахнет чистящим средством. Я вспоминаю об э т т е и мне хочется увидеть ее. Но она в м е д о у ларке. Я поднимаю глаза на Генри, одетого в врачебный халат, и думаю, зачем мы здесь? Мы должны быть дома. А потом, чувствуя, что Альба начинает прорываться, крутиться, я машинально толкаю ее, и мы снова и снова делаем это, как в игре, как в песне. Кто-то говорит: Эй, а куда отец делся? Я оглядываюсь, Генри нет. Я думаю: Черт его побери! Нет, только не это. Но Альба идет, Альба идет, и я вижу Генри. Он появляется, потерянный, голый, но он здесь, здесь. э м и т говорит: Святой Боже! И потом: О, показалось. И я толкаю Альбу, появляется ее голова. Я трогаю ее руками ее нежную, скользкую, влажную бархатную головку. И я толкаю снова и снова, и Альба вываливается Генри на руки. И кто-то говорит: О. Я пуста, я свободна, я слышу звук, как на старой виниловой пластинке, когда игла попадает не в ту колею, и потом Альба начинает кричать. И вот она тут, кто-то кладет ее мне на живот, я смотрю на ее лицо, лицо Альбы такое розовое, сморщенное, черные волосы, глаза слепо ищут, ручка шарит в воздухе, Альба прижимается к моей груди и замирает, измоченная усилием и всем, что произошло. Генри наклоняется ко мне. Дотрагивается до ее лба и говорит: "Альба, позднее, Клэр. Первый вечер Альбы на этом свете. Я лежу на кровати в больничной палате, окруженная воздушными шарами, мягкими игрушками и цветами. На руках у меня Альба. Генри сидит по-турецки у меня в ногах и фотографирует нас. Альба только что закончила есть и теперь выдувает огромные пузыри из крошечного ротика и засыпает." Маленький теплый комочек кожи и жидкости у меня на груди. У Генри кончается пленка, и он вынимает ее из фотоаппарата. Эй, говорю я внезапно, вспомнив, куда ты исчез из родильной? Генри смеется. Я надеялся, ты не заметила, думал, что ты была так занята. Где ты был? Бродил среди ночи по своей начальной школе. Долго. О боже, несколько часов. Начало светать, когда я вернулся. Там была зима, отопление на ночь прикрутили. Сколько меня не было? Не у в е р е н а может, минут пять. Генри качает головой. Я просто с ума сходил, потому что бросил тебя. И я бродил кругами, как тигр в клетке, по коридорам Франсиса Паркера. И я так, я чувствовал так. Генри улыбается. Но ведь в итоге все в порядке? Все хорошо, что хорошо кончается. Смеюсь я. Ты говоришь умней. Раздается негромкий стук в дверь. Генри кричит: "Входите". х о д и т Ричард и останавливается в нерешительности. Генри поворачивается и з а м и р а е т "Папа". потом спрыгивает с кровати и говорит: "Заходи, садись". Ричард принес цветы и маленького плюшевого медведя, которого Генри сажает к стальным на подоконник. "Лэр", говорит Ричард, "я тебя поздравляю". Он придвигается ко мне. Эй, хочешь подержать ее? Тихо спрашивает Генри. Ричард кивает, глядя на меня, ожидая согласия. Он выглядит так, будто не спал несколько суток. рубашка мятая, от него пахнет потом и старым пивом, похоже на й о д Я улыбаюсь ему, хотя не думаю, что это хорошая мысль. Отдаю Генри альбу, и он осторожно передает ее в неловкие руки Ричарда. Альба поворачивает круглое розовое лицо к лицу Ричарда, длинному небритому, утыкается в его грудь и ищет сосок. Через секунду с д а ё т с я зевает и снова засыпает. Ричард улыбается. Я и забыла, как улыбка меняет его лицо. Она красавица, говорит он мне, и потом Генри. Похоже на твою маму. Да. Кивает Генри. Вот тебе скрипачка. Он улыбается. На одном поколении природа отдохнула. Скрипачка. Ричард смотрит на спящего ребенка. Черные волосы, крошечные ручки, она крепко спит. в Ряд ли кто-то меньше похож на скрипачку сейчас, чем Альба? Скрипачка. Он качает головой. Откуда ты? А, неважно. Значит, ты скрипачка, так, малышка. Альба высовывает кончик языка, и мы все смеемся. Ей понадобится учитель, когда подрастет, говорю я. Учитель, да. Вы ведь не отдадите ее этим идиотам Судзуки, а? а... Кашляет Генри. На самом деле мы наделись, что если у тебя не будет других дел, ты Ричард встает. Как приятно видеть, что он понял, осознал, что кому-то нужен, что только он сможет выучить внучку так, как надо. Я буду так рад, говорит он, и будущее Альба разворачивается перед ней как красная дорожка и уходит, насколько хватает глаз. 11 сентября 2001 года, вторник. Клэр 30 Генри 38. Клэр, я просыпаюсь в 6:43. Генри в постели нет, Альба в кроватке тоже. Грудь болит, между ног болит, все болит. Очень осторожно вылезаю из постели иду в ванную. Медленно прохожу по коридору через столовую. Генри сидит в гостиной на диване с Альбой на коленях, не глядя на маленький черно-белый телевизор. Звук привернут. Альба спит, я сажусь рядом с ним. Генри обнимает меня. Почему ты не спишь? спрашиваю я. Кажется, ты сказал, что еще пару часов поспишь. На экране улыбается ведущий прогноза погоды и показывает на спутниковую картинку Среднего Запада. Не мог уснуть, хотел послушать, что в мире творится, пока все хорошо. О, я прислоняюсь к плечу Генри и закрываю глаза. Когда открываю их опять, заканчивается реклама сотовых телефонов и появляется реклама воды в бутылках. Генри передает мне а л ь б у и встает. Через минуту слышу, как он готовит завтрак. Альба просыпается, я расстегиваю рубашку и кормлю ее. соски болят. Смотрю телевизор. Светловолосый журналист ведущий репортаж с места событий что-то говорит мне улыбаясь. Он и другой журналист женщина азиатка смеются и улыбаются мне. Здание мэрии. Мэр д е й л и отвечает на вопросы. Дремлю. Альба сосет. Генри приносит поднос с яйцами, тостами и апельсиновым соком. Хочу кофе. Генри тактично выпил свой в кухне, но я чувствую его к о ф е й н о е дыхание. Он ставит поднос на журнальный столик и кладет тарелку мне на колени. Ем яйца, пока Альба сосет. Генри тостом подбирает остатки желтка. На экране дети катаются по траве, чтобы продемонстрировать эффективность какого-то моющего средства. Заканчиваем завтракать, и Альба заканчивает сосать. Вытирая ее отрыжку, Генри забирает посуду на кухню. Когда он возвращается, передаю ему ребенка и иду в ванную. Принимаю душ, вода такая горячая, почти невыносима, но для моего истерзанного тела это наслаждение. Дыхаю пар, осторожно вытираю кожу, наношу бальзам на губы, груди, живот. Зеркало запотело, поэтому я не вижу себя. Расчёсываю волосы, надеваю домашние штаны и свитер. Я чувствую себя деформированной, опавшей. Генри сидит в гостиной, закрыв глаза. Альба сосёт большой палец. Когда я сажусь на диван, Альба открывает глаза и издаёт м я у к а ю щ и й звук. Палец выпадает изо рта, и она выглядит озадаченной. По пустынному пейзажу едет джип. Генри выключил звук. Трет пальцами глаза. Я снова засыпаю. Генри говорит: "Просыпайся, Клэр". Открываю глаза. Картина к на экране мечется из стороны в сторону. б е л ы й г о р я щ и й небоскреб. Самолет, как игрушечный, влетает во второй небоскреб, беззвучно вскидывается пламя. Генри снова включает звук. Боже мой, говорит голос в т е л е в и з о р е Боже мой. 11 июня 2002 года, вторник. Клэр 31. Клэр, я рисую Альбу. Ей сейчас девять месяцев и пять дней. Она спит на спине на голубом фланелевом одеяльце, лежащем поверх желто-красного китайского коврика в гостиной. Только что она закончила сосать молоко. Груди у меня легкие почти что пустые. Альба так крепко спит, что я не волнуюсь. Выхожу через заднюю дверь и иду через сад в мастерскую. Минуту я стою в дверях, вдыхая слегка затхлый запах заброшенной мастерской. Затем листаю папки, нахожу листы ц в е т а х у р м ы которые выглядят как коровья шкура. Беру несколько пастельных красок и другие причиндалы, планшет и ухожу с небольшим уколом сожаления обратно в дом. Дом очень тих. Генри на работе, я надеюсь. Я слышу, как в подвале отжимает белье стиральная машина, гудит кондиционер, с Ленкольн-авеню доносится приглушенный шум автомобилей. Сажусь на коврик рядом с Альбой. с о л н е ч н а я т р а п е ц и я н а х о д и т с я в нескольких дюймах от ее ступни. Через полчаса она до нее доползет. Прикрепляю лист к планшету, раскладываю рядом с собой на коврике краски. Сидя с карандашом в руке, рассматриваю свою дочь. Альба крепко спит. Грудная клетка поднимается и опускается медленно. Я с л ы ш у что с каждым выдохом она немного всхрапывает. Интересно, ей не холодно? Мне здесь тепло, поздним июньским днем, а на Альбе только распашонка и все. Она немного раскраснелась. Левая рука ритмично сжимается и разжимается. Может быть, е с нится музыка. Начинаю набросок с повернутой ко мне головы. Я не думаю о рисунке. Рука скользит по бумаге, как игла сейсмографа, з а п е ч а т л е в а я форму Альбы, которую я поглощаю глазами. Отмечают то, как шея исчезает под складками детского жира на подбородке, как мягкая ямочка на коленках слегка сужается, когда она пинается, один раз и еще раз. к р а н д а ш описывает выпуклость животика, исчезающего под распашонкой, которая резкой линией врезается в его округлость. Смотрю на листок, передвигая ножки Альбы, перерисовываю складку там, где правая рука соединяется с телом. Начинаю наносить пастель. н а ч а л а наброски белого. о крошечному носику по левому боку через сустав распошонку к р а й левой ступни, затем навожу тени темно-зеленые и ультрамариновые. Глубокая тень пролегает у правого бока Альбы, где тело с прикасается с одеялом. Она словно лужи воды, и я оставляю ее однотонной. Теперь Альба на рисунке вдруг становится трехмерной, спрыгивает с листа. Беру розовый пастель с в е т л о р о з о в у ю как внутренняя часть раковины, и т е м н о р о з о в у ю который напоминает мясо р о г о т н ц а Быстрыми мазками придаю коже цвет. Кажется, что кожа Альбы с о к р ы т а в листе бумаги, и я освобождаю спрятанную в ней сущность. Поверх пастельной краски кладу холодный фиолетовый тон. Прорисовываю уши, нос и рот. Рот слегка приоткрыт в форме крошечной буквы О. Густые черные волосы становятся на бумаге смесью синего, черного и красного. Вожу брови, которые так похожи на мохнатых гусениц, заполвших на лицо Альбы. Теперь на Альбу падает свет. она шевелится, прикладывает крошечную ручонку к глазам и вздыхает. Пишу ее имя, свое имя, ставлю дату внизу рисунка. Рисунок готов. Он послужит записью. Я любила тебя, я сделала тебя, и я сделала это для тебя. И это останется даже после того, как не будет меня, не будет Генри и даже не будет тебя. Я скажу: мы сделали тебя, и вот ты здесь, здесь и сейчас. Альба открывает глаза. И улыбается.